В штурмовке участвовали 24 штурмовика и 34 истребителя. Удары получились внушительными. На Львовском аэродроме было уничтожено и повреждено более 32 моторных самолётов. Сбит один Фоккер, разбито несколько складов. На некоторое время аэродром был выведен из строя. Наши потери 3 самолёта. Подобных ударов по Бражевским аэродромам Подготовительный период мы нанесли несколько. Планировали и осуществляли их на рассвете, в середине дня и под вечер, чтобы врага держать всё время в напряжении. Готовясь к упорным боям, решали мы и ещё одну задачу. Учили личный состав. Старались не упускать ни малейшей возможности для этого. Проводили теоретические занятия в землянках и классах, стрельбы в тире. Учебные полёты над полигонами. Запомнилось лётное тактическое учение на полигоне Шепетынь. Наблюдательный пункт был оборудован на краю полигона. По радио я вызывал экипажи и пропускал через полигон. Всего прошло 30 экипажей. Наши золотые кадры: командиры полков, штурманы, инспекторы, ведущие групп. Проверялись стрельба, связь, техника пилотирования. На конференции с хорошими докладами по обобщению боевого опыта выступили ведущие групп: капитаны Магильчак, Макаров и Лебедев. После теоретической части организовали показательные полёты. В программе полётов были бомбометание и стрельба по наземной цели двумя заходами шестёрки штурмовиков. Оборонительный круг шестёрки. Связь Ил-2 с танком Бой штурмовика с истребителем противника. Показательные полеты многим летчикам принесли большую пользу. Я занимался с командирами эскадрильи. Сначала проводилась тренировка, а затем проверка ведущих в умении работать над полигоном. Проверил штурманскую подготовку, связь, стрельбу, бомбометание и технику пилотирования. Бомбили по реальной цели, трофейному танку. Отличные оценки получили мастера штурмовых ударов Береговой Филиппов, Якурнов, Михайленко, Виноградов. Некоторым командирам اسکдорилии была оказана помощь в повышении уровня своей выучки, особенно по точности бомбометания. Учили мы, учили и нас. Дважды принимал я участие в сборах и штабных играх. Вспоминается военная игра командиров корпусов и дивизий 13-й армии. Занятия проводил генерал-лейтенант Пухов. Фактически это была подготовка к наступлению. Мы выехали на передовые позиции, побывали в километре от врага на двух отлично замаскированных командных пунктах, откуда просматривались вражеские позиции на добрые десятки километров. Генерал Пухов разыграл наступление по всем его этапам, а мы решали каждый свои задачи: разведка, удары по врагу, Пополнение и учеба личного состава. Пожалуй, это и были главные задачи, которые мы решали в период подготовки Львовской операции. «Массированное использование авиации нашло самое широкое применение во Львовско-Сандомирской операции», писал впоследствии командующий 2-й воздушной армией Красовской. За всю Корсунь-Шевченковскую операцию мы сделали меньше боевых вылетов, чем за один день прорыва обороны немцев на Львовском направлении. Наша авиация действовала как мощный, собранный воедино воздушный кулак. Авиационная подготовка прорыва началась 13 июля с массированного удара более чем трех тысяч самолетов по вражеской обороне. На врага бросились два бомбардировочных, четыре штурмовых, четыре истребительных корпуса и две дивизии. Наш корпус взаимодействовал с наземной армией генерала Пухова и танковой армией генерала Катукова. С Михаилом Ефимчом Катуковым мы встретились как хорошие старые знакомые. Обоим были памятны сражения на Курской дуге, выход к Днепру, бои на Плоцдармах. Он очень гордился своими танкистами и тем, что его армия получила наименование Первой гвардейской. И это наименование танкисты оправдывали. Они шли действительно первыми. Чем порадуешь? спросил сразу генерал Катуков, когда я прибыл на его командный пункт. Я доложил ему о боевых возможностях корпуса, он обрадовался. Знал, что его танкистам нужна как воздух поддержка крылатых воинов.